Они ведь больше пожили, больше знают. Они с рождения воспитаны воинами для боёв, для битв, для славы и подвигов. По сути, только благодаря им меня ещё не прихлопнули, как муху. Не раздавили, не испепелили, не загрызли где-нибудь в недрах Харона. И куда мне после этого вперёд лезть? Как им какие-то советы давать? По большому счёту моё дело теперь маленькое».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 Осознав эту простую мысль, я медленно присела на какой-то пенёк и ненадолго прикрыла глаза. «Но тогда получается всё? Моя роль на этом и закончится? Я сделала всё, что могла, и больше ни на что не гожусь? Может, мне пора отойти в сторонку и следить за всем издалека? Нет? А как тогда? Братики меня вперёд точно не пустят». Хотя я сама думаю, этого бы не испугалась. Но кто-кто, а уж они теперь с меня глаз не спустят. Днем и ночью караулить станут. Хотя бы так, как делали это Лок и мэр Лишь бы не дать мне шанса влезть в очередную авантюру и свернуть там себе шею. Эрей и Дей их непременно поддержат. радан вообще обеими руками за проголосует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 «Просто думаю, думаю», — слегка покривив душой, ответила я. «Так, может, подумаем вместе? Вдруг чего путное сообразим?» Я покосилась на хитро прищурившегося барса и хмыкнула. «Ты же все равно подслушиваешь. Чего тогда глупые вопросы задаешь?» «А чтобы тебя не расстраивать, и чтобы ты сама поняла то, что тебе следует понять в данной ситуации». «Хм». «Пока что я ничего не понимаю. Но, может, сделаешь одолжение, подскажешь, в чём я не права». Лин благосклонно наклонил голову и потёрся носом о мою щёку. «Ты всего лишь запуталась, Гайда. Просто, честно говоря, растерялась. На тебя слишком много свалилось за последние дни. Ты слишком многое пережила. А поэтому в некотором роде выгорела».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 «Попала собака в колесо, пищи, но беги. Придется и мне бежать, как та собака. Хотелось бы только не свернуть себе шею на крутом повороте и не повиснуть на тех проводах, в которых я, как ты выразился, запуталась, словно марионетка на ниточках искусного кукловода. Просто если дать себе волю, удавлюсь с тоски. А мне нельзя. Я ишь-то».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 Обреченно кивнула Аша, отлично понимая, где можно спорить, а где не стоит даже пытаться. Да и ликбез на эту тему я с ними уже успела провести, так что можно не сомневаться. О моей прогулке они, разумеется, тут же доложат, кому следует, но сами следом не пойдут. Насупятся, поморщатся. Но служба есть служба, а приказы начальства они выполнять, слава богу, умели».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 Короче, бодрствующего народу оказалась тьма. И все норовили поздороваться. Все отдавали честь вытягивались, как солдаты перед королем. Всем хотелось своими глазами взглянуть на моего демона. И всем вдруг остро приспичило оказать мне какие-нибудь знаки внимания. Поняв, что банальная прогулка грозит превратиться в настоящий смотр, потому что вскоре люди начали просто выходить из палаток навстречу,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 рядами выстроившиеся в боевые порядки воинов, и множеством преданно горящих глаз, которыми нас провожали со всех сторон. «Ну как?» — ехидно осведомился Шерри, когда кажущиеся бесконечными палатки наконец закончились, и перед нами показалась невысокая холмистая гряда, за которой начинался лагерь валионцев. «Нравится быть Иштой!» Я нервно дернула щекой. «Нет. Может, подальше уйдем?» — со смешком предложил Лин, оглянувшись назад и увидев, что хоть за нами никто не пошел, но проводили очень внимательными взглядами. «Вдруг они решат напроситься в гости?» «Для этого они слишком хорошо воспитаны. Правда, если братики захотят выяснить, в какой именно стране мы с тобой решили встретить рассвет, на нас тут же укажут пальцами».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 Пожалуй, рядом со коронами надёжно, но при этом довольно хлопотно. При том, что они вроде как не навязываются, не лезут в душу, не бегут со всех ног навстречу, чтобы у служителей вякнуть какую-нибудь льстивую глупость. Однако я и к такому изъявлению чувств не больно-то привыкла. Поэтому их молчаливое почтение, смешанное с отчётливой вопросительной интонацией во взглядах, доставляло определённое неудобство.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 Я молча кивнула, в который раз отметив, что он удивительно точно научился озвучивать мои ощущения. Потом мы вместе изучили со всех сторон примеченную скалу, расположившуюся в шагах в ста от последней палатки. Быстро огляделись по сторонам, убедились, что мчатся наперевес с воплями «Стойте! Куда же вы?» или «Что же вы делаете? Никто не собирается». Дружно хмыкнули.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 Казалось бы, чего необычного. Но кто бы знал, как я ему за это благодарна.